Потом спустился на землю вечерний сумрак. Настала ночь, а дождь все не переставал. Резко похолодало. Чокея, поравнявшись с царицей, сказала, «Позволь бы, Селевса, дать совет. Говори, тут недалеко в стороне есть селение. Где, почему, не знаю. Оно принадлежит Кодомархе». Там ее рабыни. Надо бы остановиться, сменить одежды. Я тороплюсь, Чокея. Соскучилась по Кадмее. Опасайся простуды, Великая. Годера ничего не ответила и свернула на тропинку, ведущую в лес. Скоро показались огни селения. Годера вынула из сумки пеплос, накинула на плечи. Показаться перед рабынями обнаженной недостойно царицы. За это время телохранители въехали во двор большой, но ветхой хижины. Скоро одна из них возвратилась. — В хижине раненые наездницы. Две. — Откуда? — говорят, из отряда лоты. Царица быстро соскочила с коня и в сопровождении Чокеи вошла в хижину. На земляном полу, на вонючей и грязной соломе, лежали две амазонки. Душный и спертый воздух ударил в нос. трещалый и чадил смолиной факел, воткнутый в глинобитную стену. Третья амазонка, увидев царицу, испуганно заметалась по хижине. — Почему вы здесь? — спросила Годейра. — Мы шли из похода, Великая. Амазонка все еще не оправилась от испуга и зачем-то набросила на раненых плащ. Потом начался дождь. Кодомарха велела оставить раненых здесь. — Кодомарха? Вы храмовые? — Я — да. А эти — лучницы Лоты. — Где Лота? — Осталась там. Почему? Мне не дано знать. В бою мы были вместе, а возвращались без нее. «Ее убила Антагора!» — тихо произнесла раненная Амазонка. «Убила? За что же?» «Говорят, за трусость и предательство. Но это неправда. Мы видели» тихо подтвердила вторая раненая. «Не распускай язык!» — зло крикнула храмовая. «Тебе это тоже не дано знать!» «Как ты смеешь поднимать голос при царице?» сурово оборвала ее Годейра. «Выйди вон!» Храмовая вышла из хижины. Чокея вслед за ней. «Ты можешь рассказать мне все, что произошло?» Царица опустилась на колено около раненой. — О, боги! Это ты, Беата. Ведь тебя — это правда. Меня не брали в поход. Но Лота уговорила Антагору. — Не в этом суть. Говори, что там произошло. — Я скажу. Я все скажу. Только ради богов наших «Не оставляйте нас в этой... Она не дает нам воды. Она...» «Мы не оставим вас, говорите!» Чокея вышла во двор и спряталась за деревом. Храмовая, оглядевшись, бросилась в соседнюю хижину. Чокей за ней. Она не успела дойти до двери, как в ней показалась храмовая. Она вела рутулу. Чукея хлопнула в ладоши. Около нее появились две телохранительницы царицы. «Возьмите ее и обезоружьте! Это приказ царицы! И не дай бог, чтобы она ушла от вас! А ты, женщина, войди в хижину. Я хочу поговорить с тобой!» На дворе пылал жаркий костер. Амазонки сушили около него одежду когда чукея вошла в хижину царица стояла у двери и говорила телохранительнице